Глава 26. Утро того же дня Запускаю няньку в дом, параллельно закатывая рукава рубашки. Опаздываю, черт. Кто же знал, что быть отцом-одиночкой так трудно? Еще и в то время, когда помимо основного бизнеса я нашел себе лишний геморрой и выкупил проклятый бассейн, где есть проблемы с документами. Приходится разрываться. Для начала поеду в основной офис, где я не появлялся трое суток. Затем бассейн. Зачем только ввязался во все это? Мне надо искать нормальную няню. С этих агентств приходит одна хуже другой. То чопорная женщина, которая что-то твердит про обрезание, то малолетка, даже не знающая, что молоко перед тем, как делать смесь, нужно подогревать. Она как раз появляется на пороге моего дома. Послал бы ее нахрен, если бы не одно «но». Со львом сидеть некому. Нет ни одной няньки, которая бы мне понравилась. А агентство настолько ущербное, что не может предоставить мне профессионала. Все заняты или мне абсолютно не нравятся. Но все же есть одна дрянная девчонка, которую я хочу видеть рядом с огоньком. Василиса. Думаю о ней, и тепло в груди разливается. Странная реакция, но даже Маша не вызывала во мне такого. Я ее не любил толком, но секс с ней хорош. Принял в семью только потому, что ребенку нужна была мама. Свыкся, подстроился. И переделал ее под семейную жизнь. И не уследил, раз сейчас даю указания няне, а не оставляю сына на надежные плечи матери. «Буду поздно, молоко в холодильнике, разогрейте перед тем, как давать». Чеканю каждое слово, раздражаясь от того, что малолетка такая необразованная. Как она рассказала, в этом деле всего полгода, и до этого у нее были дети только от пяти лет. «Не давайте ему ходить по лестнице. Следите, чтобы вы были четко на первом этаже. На втором — только если он захочет спать. Но все равно не отходите от него надолго». «Я помню, Игорь Викторович», — кивает она, собравшись, — «сегодня выглядит намного сосредоточеннее, чем вчера. Конечно, вчера таких люлей получила, что весь дом стоял на ушах. Я злой приехал. И зарадовой. А тут эта дура. Пока белье развешивала после стирки, потеряла огонька. Я нашел его на кухне, ковыряющегося в мусорном ведре. Да я уже задрался это каждый день говорить». Злобно рявкою. «Одно и то же! И каждый раз новым лицам!» «Не подведите меня, Катя! Иначе это ваш последний рабочий день!» Она опускает взгляд в пол. «Простите, поняла». Апа! кричит лев на всю комнату. «Он полностью игнорирует свою няню, ползет в мою сторону, дергая за штанину». Поднимаю его на руки, целую в пухлую и румяную щеку. «Прости, малыш. Надо ехать». Отдаю сына няне, проверяю, все ли взял, и спешу на работу. В главном офисе, как всегда, все кипит, и после долгого отсутствия все лезут, как назойливые мухи. И это еще совещание не началось. Залетаю в кабинет, сверяя время. Опоздал. Ненавижу это, но... Приходится. На все 15 минут. Бросаю, падая в кресло. Играюсь нервно с ключами, не зная, куда себя деть. За льва переживаю. И из-за вчерашнего инцидента с Василисой злюсь. Чего она такая упертая? Я же ей не секс предлагаю. Хотя был бы и не против. У меня его нет еще с того момента, как Маша отправилась жить к маме. Поэтому я на взводе. Холодная голова задымилась, а я сам стал ходячим факелом. Не знаю почему, срываюсь на первого подчиненного, выступавшего с предложением. «Не мямли! Говори громче!» Раздражение бьет точно в грудь. Из-за вчерашнего. Василиса ответила на эмоциях. Вкус сладких губ до сих пор чувствуется у меня на языке. И «Я должен быть доволен, но нет». Кошки скребут на душе, выставляя меня виноватым. Нужно извиниться? За что? Что я нормальный мужик и всего лишь хочу девушку? какую либо, а одну. Этот клерк, повысивший голос и говорящий уже четче, напоминает мне того сосунка. — Хватит, — чеканю. — Отклонено. Дальше. Нужно извиниться перед ней. — Как? На стадионе я мельком услышал от знающих его людей, что Черногорский — талантливый парень. Два года назад у него была травма, из-за которой он чуть не сел на коляску. Но вовремя сделанная операция его спасла. Врач даже дал хорошие прогнозы. Парень сможет играть и дальше. Отправить его куда подальше от Василисы? И мне станет от этого легче? Определенно. Помехи пропадут, воздух станет чище, а бетонная стена, за которой прячется Василиса, падет. В этом я не сомневаюсь. Не факт, что этот пацан согласится, но, судя по невольно услышанному разговору, где он обвинил свою девушку в бездействии, он примет правильное решение. Связей у меня много». Помимо основного бизнеса, связанного с производством автозапчастей по всей стране и бассейна, у меня есть еще некоторые увлечения. И деньги. Они всегда дают нужные контакты. И как повезло, что я увлекаюсь именно спортом. Пока Людмила зачитывает отчеты, пишу одному своему знакомому. В обед договариваюсь о встрече, отвешиваю ему немало бабок за этого Валеру, Стало ли мне легче? Немного. За чашкой кофе в ресторанном дворике перевожу дыхание от сегодняшней суеты. Как там поживает наша няня? Пока открывается прямая трансляция, мельком боковым зрением замечаю мельтешение. Поднимаю взгляд. Передо мной стоит расфуфыренная пигалица в коротком платье на каблуках с вызывающей красной помадой чем-то похоже на вчерашний образ Василисы. Но он был не так вульгарен. «Я присяду?» — улыбчиво спрашивает она, дотронувшись ладонью до спинки стула, стоящего напротив меня. Мест нет, и я подумала... Даже не осматриваясь, холодно кидаю. «Свали!» Перевожу все внимание на камеры. «Козел!» Удивила так удивила. Теряю к ней интерес и рассматриваю гостиную, где сейчас сидит нянька. Одна, на диване, в телефоне. А где лев? Нахмурившись, приближаю картинку, сына рядом нет. Черт, да что с этими бабами? Почему вместо головы у них кочерышка? Мельком замечаю шевеление на лестнице. Напрягаюсь и выдыхаю через нос. «Сука!» Пока эта сука сидит в телефоне, мой ребенок играет на втором этаже и сейчас ползком спускается по ступенькам. Я ее убью, грохну, а потом где-нибудь закопаю, если с ним что-то случится. Вырубаю картинку и звоню этой долбанутой овце. Отвечает она быстро. Конечно же, телефон в руках. «Да-да, Игорь Викторович», — чуть нервно отзывается. Слышу, как девушка подпрыгивает с дивана. «Ой!» «Я тебе сейчас этот «ой» в горло обратно засуну!» Подрываюсь с места. «Где лев?» Топот ее ног по лестнице раздается. «Тут рядом со мной. А что такое?» Чуть не рычу в трубку телефона, но отключаюсь, расплачиваюсь за кофе и, закинув смартфон в карман брюк, спешу к машине. Нет смысла орать на нее по телефону. Ничего не поймет. Боги, я когда-нибудь найду нормальную няню, любящую детей, а не только деньги. Разве я мало плачу? Неужели из-за этих денег так трудно постараться? Что не так с этими грёбаными людьми? От злости быстро добираюсь до дома. Буквально влетаю в особняк, снова обнаружив няньку в гостиной. На этот раз изображает бурную деятельность. Притащив сюда гладильную доску и утюг, гладит детские вещи. Радует, что хотя бы сейчас лев рядом с ней. Достаю портмоне, одну купюру и кидаю перед ней на доску. Забрала и пошла. Ты уволена. Ничего не спрашивает, хватает деньги и, поняв, что накосячила, убегает. Даже утюг больная не выключает. Делаю это сам. А потом поднимаю малыша с пола. От чего-то грустной, неактивной и какой-то вялой. Раздается звук пустого животика. И я чуть не взрываюсь на месте. Какие же овцы эти няни, сынок. А! выпаливает, хлопая в ладошки. Ам-ам. Она его даже не покормила, что ли? Судя по фантикам на столе, она поела сама. Или нет? Уверен, мой огонек непоседа умудрился стащить или выпросить одну. Черт возьми, ладно, я его балую. Прикорма этого сраного не знаю, но это дура. Песят все. Звоню в другое агентство. Новая няня будет только завтра. Поэтому мне ничего не остается, как собрать вещи льва и взять с собой на работу в бассейн. Благо, там уже все под него обустроено. И ковер перетащил туда, и игрушки. Даже место для сна организовал. В кабинете он и уснул. Но ненадолго, минут на двадцать. А затем у него врубилась торпеда. Огоньком его называют, да? Очень подходящее для него имя. Уматывается только к вечеру. Переодеваю его в чистые вещи. Хоть на что-то няня сгодилась. Догладила постиранные ею уже вещи. Замечаю, как он зевает, ползая по коврику. Спать уже хочет. Делаю смесь, перед этим поручив Ксюше разогреть молоко. И только собираюсь накормить его, как в кабинет вбегает Василиса. Как тайфун, сметающий все на своем пути, Глаза горят, полыхают, она готова разделать меня, как мясо на разделочной доске. Немного утихает при виде льва. Кажется, я знаю, зачем она здесь. Мне сообщили, что ее парень согласился и уже сидит в аэропорту. Ублюдок! Как можно было бросить такую девушку? Красивая, верная, не тупая. Ее реакция ожидаема, но отчего-то ждал я большего. При виде льва она гаснет, как залитый водой костер. Выпаливает все, как на духу, и, несмотря на злость, укладывает малыша спать. Я и сам собирался это сделать. Как только проснется, поедем домой. Сегодня я толком ничего не успел сделать и даже уже собирался домой, но лев уснул. Оно и понятно, мучился бедолага весь день. Василиса уходит так же быстро, как и пришла. Снова не удовлетворила меня. Отказалась. Еще и разозлила. «Льву нужна мама», — барабанят ее слова в ушах. «Я знаю. Именно по этой причине год назад, когда ко мне пришла Маша и сказала, что родила от меня ребенка, я принял и ее. Только бы у сына была нормальная жизнь». Нормальная семья. Не как у нас с Настей, с сестрой, с которой даже не общаюсь из-за ее вредности. Тяжело вздыхаю. Как же все надоело. Но Машу домой не верну. Спокойствие сына мне дороже, как и его здоровье. Пока он спит, звоню в клинику, записываясь к дерматологу. Если Василиса сказала, нужно сходить. Наверняка аллергия на конфеты, черт возьми. Пытаюсь поработать, но не выходит. Лев еще кашлять начинает. Чего это он? Поперхнулся слюнями? Вскочив с кресла, в два шага оказываюсь возле коляски. Осматриваю сына и столбенею на секунду, рассматривая малыша. Красные пятна, которых не было до этого, появляются по всему телу. Лев кашляет, тяжело дышит. И я не сразу понимаю, что одна щека сына, та, которой он касается недавно постиранной и выглаженной ткани, опухла. Отек? Рука становится тяжелой, и я кое-как достаю телефон, мельком поглядываю на сына. Никогда его таким не видел, а тут все негативные мысли захлестывают с головой, рождая панику, а пальцы машинально набирают номер скорой помощи. Кровь стучит в висках, а все органы выворачивает наизнанку при виде льва. Почему это происходит с моим сыном? Почему он должен страдать? Будь у меня силы, забрал бы его боль себе. Как и этот отек, его зуд, красные пятна. Аллергическая реакция. И не на шоколад, как я думал, а на порошок, которым Катя вчера постирала вещи. И надо было мне брать эту футболку именно из тех вещей. Их в доме куча, но мне было проще схватить их с гладильной доски, чем подняться в детскую. И теперь корю себя за это. Мучаюсь, разрываюсь на куски. Льву уже оказали первую помощь, сделав укол, но все равно забрали в больницу. Никогда не встречался с отеком Квинке. А тут он. Угодовалого сына. Врагу такого не пожелаешь. Когда приезжаем в больницу, Льва тут же осматривает врач и, заверив, что все с ним будет хорошо, просит выйти из палаты. За ним присмотрит медсестра, и как только отек спадет, и они убедятся, что все хорошо, мне можно будет его забрать. Прочитали лекцию о порошке и о том, как нежна детская кожа. «И я все это твою мать знаю. Но кто же подозревал, что эта тупая овца даже не додумается до этого? Что она схватит первый попавшийся?» Я и не знал об этой аллергии. Кажется, Маша всегда использовала только детские средства. Падаю на стулья и мотаю головой. Нельзя искать крайнего. Сам виноват. Нужно было обо всем позаботиться. Не думать о работе, а проводить время с сыном. Тогда бы, может, этого и не случилось. Тру лицо ладонями и снова матерюсь. Хреновый день. Перенервничал, и теперь хочется закурить. Никогда не делал этого, берег легкие. А сейчас... Нащупываю телефон в кармане брюк. Вибрирует. Как раз хотел позвонить своему помощнику, Артему, чтобы привез сигареты. А еще заехал домой, выкинул тот порошок и закинул вещи перестирываться. А то мысль об одежде убийцы будет меня мучить до тех пор, пока я не избавлюсь от нее. На экране высвечивается недавно забитый контакт. Василиса. С чего бы? Отвечаю, устало потирая переносицу. Я был бы рад ее звонку, если бы не был таким вымотанным и эмоционально опустошенным. Но признаюсь, что мне приятно. Она где-то нашла мой номер. Игорь Викторович, что со Львом? Он в порядке? А она откуда знает? А, у них же чат какой-то был. Когда уезжали на скорой, почти все были на месте. Все все уже знают. Тоже волнуется? Странная она. Ребенок чужой, но тут же откидывает всю ненависть и бежит звонить мне, чтобы узнать, как малыш. Даже Маша в ответ на мою новость вместо заботы ответила мне сухое Сам виноват, нечего сына с матерью разлучать. Думаю об этом, и вина сжирает изнутри. Все из-за меня, черт. Потому что воспринял слишком остро ту царапину, вдруг она была случайной, а я срубил сгоряча, хотя всегда привык думать на холодную голову. Но рядом со львом не могу этого делать. Он и правда огонек, растапливающий меня ар как все задрало!» «Василис!» Опять выдыхаю, думая об этой девушке. Почему-то рядом с ней эффект тот же, что и от огонька. Я за девчонками не бегал. Никогда. Но она... Черт знает, чем зацепила. До сих пор размышляю, почему я так за нее цепляюсь. Почему думаю о том, что сейчас она принесет мне спокойствие. Не знаю. Но следующие слова вылетают машинально. «Приезжай, пожалуйста». «А, хорошо, я приеду. Где вы?» «Говорю название больницы и смотрю на время. Уже поздно дергать ее, но мне нужно, чтобы она приехала. Сказала, что все это пустяки, ибо врачам я не верю». Они всегда говорят, что все поправятся. А Радова — умная, смекалистая и опытная. У нее ведь наверняка такое уже было. «Купи сигареты, прошу ее». «Да, сейчас!» — саркастично летит мне. «Куплю вам чупа-чупс. Пососете вместо того, чтобы легкие губить. Ладно, я подъеду через полчаса. До свидания». Сижу, вытаращив глаза. «Это она только что мне про чупачупсы говорила?» «Мне? Она? Чему я удивляюсь? Час назад Василиса залетела в мой кабинет и начала промывать мне мозги. Уложила сына спать и ушла. И даже не укажешь этой девице на ее место подчиненной, где она не имеет права так со мной обращаться. Но я усмехаюсь. Повеселило. Жаль только, что в моих легких так и не побывает никотин. Зожницы, что с них взять?